Глава шестая. Полезная русалка. Алена. Итак, что мы знаем? Мы снова собрались в нашем номере, теперь уже в пятером. Маргарита знала о бабушке едва ли не больше меня, а значит, пренебрегать ее помощью никак не стоило. «Барбара Орлинская», — мрачно сообщила я. «У нее была корона, а потом сплыла. Ратмир Вересов, которого зачем-то интересовала Варвара Брониславовна, Два чемодана писем и фотографий, письма на польском, английском, русском и итальянском. Причем совершенно непонятные. Кто-то знает итальянский, а польский? И несколько дипломов и рисунков. Причем Аленкиных. Книги еще старые. Две дореволюционные даже. Раритеты. Что говорит всемогущий интернет про господина Вересова? Полюбопытствовала я у Марго. Абсолютно ничего интересного. Порадовала меня она. Совершенно. Его нет в социальных сетях, он давно не пишет статей. Есть парочка в английских журналах про культуру Индии, и всё. Можно, конечно, попробовать на него через налоговую выйти, но тогда исполнителю нужно будет платить». «Какая нам разница, сколько он платит налогов?» – пожал плечами Гера. «Мы и так знаем, что человек он не бедный. И ещё у нас есть его телефон. Можно пробить через телефон? Когда мы покупали сим-карты, с нас требовали паспорта. Наверное, у него также. Кстати, у него ведь российский номер». «Да, всё верно» кивнула Марго. А вдруг? Ну-ка, дайте мне визитку. Попробую на дурака. И она бесстрашно набрала номер Ратмира Кирановича. Ничего себе, я бы никогда не смогла просто от балды позвонить незнакомому человеку. Ратмир Киранович, здравствуйте, уверенно прощебетала в трубку Маргарита. Поздравляю, вы выиграли бесплатный билет на концерт группы Русалки в феврале. Что значит не участвовали? Неужели мы ошиблись? Тогда прошу прощения. Трубка что-то невнятно пробурчала. «Да, в феврале, потому что у нас билеты за полгода продаются в ноль. Концерт в Москве. Ясно. Да, мы можем отправить почтой. И электронный и обычный. Хорошо, диктуйте адрес. Бесплатно, разумеется. Мы ведь не мошенники. Да, записываю». Маргарита схватила ручку, своевременно подсунутую ей Герой, и что-то нацарапала на одном из бабушкиных писем. «Постойте, единственное, что нам от вас нужно...» Письмо доставит курьер, нам нужно ваше фото для отчёта. Ну как где, в соцсетях? Да, хорошо, мы позвоним перед доставкой. Спасибо, Радмир Киранович, хорошего дня». Она нажала отбой, посмотрела на нас странным взглядом и вздохнула. «Мне кажется, он понятия не имеет, что за группа такая русалки. Но с ним был кто-то, кому очень нужен этот билет». «Ловко ты придумала», – похвалил Гера. «Куда ехать?» «Э-э, недалеко от Лермонтова, кажется, это Подмосковье». — Боюсь, что нет, — покачала я головой. — Подмосковье — это Чехов. Лермонтов рядом с Питером. Мы дружно нырнули в телефон и убедились, что обе неправы. Рядом с Питером был Пушкин, а Лермонтов, как и стоило догадаться, на Кавказе. — Ну и отлично. Я там никогда не была. Наверное, там очень красиво. Собирались недолго. Чего нам? Мы молодые и дурные на всю голову. Гулять так гулять. Пять билетов на самолет до минеральных вод, минимум багажа, у меня в чемодане нижнее белье, шорты и пара футболок до фотографии, которые я наотрез отказалась оставлять в гостинице. У Зуба вовсе чемодана нет, только рюкзак с запасными трусами. Только у Марго и сарафан, и запасные кроссовки, и полотенце, и купальник, как будто на Кавказе есть море. И, кстати, она единственная из нас вообще представляла, как вести себя в аэропорту. Спасибо ей, без нее бы мы точно заблудились где-нибудь. А так ничего, долетели без проблем. А там уже всё просто. Сели на электричку и доехали до Лермонтова, где сняли трёхкомнатный домик. Марго тут же упорхнула по магазинам и вообще осмотреться. Ядик был отправлен на поиски столовой или кафе, а оставшиеся устало развалились на диване. «Гер, какие у тебя планы на русалочку?» – спросил Зубослав. «Она вроде милая. Что-то придумал уже?» «Я всё же мужчина», – раздумчиво сообщил Гера. Пусть незнатного рода, не богатый и рожей не вышел, но голова есть, руки тоже. Даже ноги теперь имеются. Какие у меня возможности Маргариту завоевать? Не так уж и много. Могу только универ с отличием окончить и добиться лучшего распределения из возможных. Тебе зуб-отец поможет, Ядику вообще диплом не сдался. Какой будет, такой и будет, с его-то мамочкой. А у меня другой лестницы нет. Ну, протянула я, не зная, как его утешить. Наверное, шансы есть. «О чём ты говоришь? Я её истинная пара. По-любому у меня преимущество. И я буду за него бороться. Не всем же невесты с неба падают». И Гера насмешливо поглядел на Зубослава. «Ну да, я везунчик», — не стал спорить мой супруг. «Но с меня и спрос всегда больше был». «Не спорю. Но скажи, истинность это тебе ведь помогла? Сначала вы с Аленкой ссорились постоянно, а теперь воркуете, как голубки». «Мы подходим друг к другу, как шнурки к ботинкам», — хмыкнул мой муж. «Как палочки к барабану», — поддакнула я. «Как шоколадная крошка к мороженому. Как кетчуп к картошке фри. Как вилка к спагетти. Где там ядик с едой? Я голоден». «Зуб имеет в виду, что мы вполне существуем по отдельности, но вдвоем нам обоим лучше и приятнее», — пояснила я, сглатывая слюну. «Наверное, это и есть здоровые отношения». Вернулась Маргарита, крайне недовольная собой, прямо с порога заявила. «Я нашла нам транспорт, это раз. Узнала немного про этого самого Вересова, это два. И ещё тут на углу продают просто шикарный кофе». «Что бы мы без тебя делали?» – восхитилась я. «Ты просто чудо!» Местный житель на семиместном уазике довёз нас до поистине тропического леса. «Тут хозяин ненормальный», – порадовал он нас. Отгрохал себе настоящий дворец с колоннами и мозаикой, а вокруг джунгли. А ещё у него павлины ходят, обезьяны и тигр настоящий. Сюда бы экскурсии водить, но хозяин не разрешает. А жаль, ничем не хуже замка Шато-Эркен, даже поближе. Но тигр доверия как-то не внушает, поэтому местные сюда не лезут. А такие, как вы, встречаются. Но далеко вы не пройдёте, как и все смелые туристы. «Нам далеко и не надо», — заверила водителя Марго. Мы издалека на обезьян посмотрим и пофоткаем. Ну-ну, мой телефон у вас есть, звякните, я заберу. И уехал, оставив нас в совершенной растерянности. Лично мне связываться с безумцем не хотелось. Да и что он мог знать, и какие вопросы ему задавать. Уважаемые, вы тут интересовались моей бабушкой. Может, вы знаете, где корона великих полозов, а? Смешно. Любой нормальный человек вызовет полицию. А тут не нафь, тут нас осколь Бенедиктович не спасет. Но Марго от чего-то была уверена, что нам нужно именно сюда. К Верисову пойду я, сказала русалка, потому что я прекрасна и вызываю доверие, и умею завораживать голосом. Напрошусь к нему в гости, может, даже уговорю провести экскурсию, но хочу знать, что он за человек такой. Думаешь, в этом есть какой-то смысл? усомнилась я. Нет, Алён, мы просто так сюда приехали, достопримечательности посмотреть. Не смеши меня, я уверена, что Верисов даст нам подсказку, куда копать дальше. И мы послушно пошли следом за Маргаритой. Других идей у нас всё равно не было. Парк с раскидистыми деревьями и цветущими кустами был обнесён высоким забором из металлических прутьев с острыми пиками высотой не менее трех метров. Сразу видно, что хозяин не очень гостеприимен. Отпускать русалку одну не хотелось. Гера так вообще занервничал. — Здесь можно перелезть через забор, — неожиданно предложил Зуб. — Как? Тут три метра! «Хотя, если ты перейдёшь в промежуточную постась, «Алён, но мы же маги! Мы в яйв поднялись! Что нам какой-то забор?» «Фу ты, я и забыла! Кстати, я могла бы, наверное, и руной забор поломать, но тогда нам Вересов точно рад не будет!» Зубослав усмехнулся и кивнул Ядику. «Через пару минут у нас уже была отличная водно-воздушная лестница через забор. Мы быстро перебрались на закрытую территорию, а Марго пошла к воротам». Плана парка у нас не было, но наги прекрасно ориентировались на местности. Довольно быстро мы нашли центральную аллею, а на ней обнаружили Марго, которая спокойно шествовала к особняку из серого кирпича. Местный был прав, посмотреть тут было на что. Сам дворец был небольшой, но очень интересный, квадратный, с широкой купольной крышей, множеством башенок, с лесенками и ступенчатыми переходами. Перед ним изрядно затянутый тиной и широкими листьями кувшинок бассейн, которому вела широкая каменная лестница. Вокруг бассейна шли дорожки из разноцветной плитки, которые потом смыкались в одну и плавно переходили в главную аллею. Часть парапетов была покрыта буйной растительностью. Пожалуй, это было похоже на что-то индийское. Хозяин появился внезапно. Из-за кустов мы не могли толком его разглядеть, но он был брюнетом в длинном изумрудном халате. Марго остановилась перед ним, что-то сказала. Он ответил. Она мотнула головой, явно кокетничая. А потом разом грохнули барабаны, черт знает откуда. И Марго осела, как кукла. Вересов, если это, конечно, был он, подхватил ее на руки. Сзади утробно зарычал Гера.